Подобно тому, как дети рискуют жизнью, испытывая свою смелость, испытывают они и свою совесть, преступают правила и законы, чтобы самому нарочно испытать жуткое чувство стыда. Жуткое, страшное, сильно наказуемое привлекает детей как испытание, в котором вырабатывается независимость. Чего только не творят дети, испытывая свою совесть, Две девочки, 10 лет, две подружки из обеспеченных семей. Попрошайничают на улице, выпрашивают 10 копеек, покупают в овощном магазине два солёных помидора и идут счастливые от того, что страх быть пойманными и стыд просить позади. Два четырнадцатилетних подростка, вполне разумные люди, дежурят в пионерском лагере. И вдруг ни с того ни с сего крадут порцию масла на весь отряд, граммов 400. Зачем им такой кусок масла? Что с ним делать? Если и поймают, застыдят. Да они сами умрут со стыда. Но крадут, а потом выбрасывают масло. Компания шестиклассников, каждый в отдельности предельно честен, забрасывают камнями проходящую мимо электричку. бьют стёкла, а когда электричка останавливается и разъярённый машинист бежит к подросткам, то они и не думают скрываться. Стоят горбуй и нагло смотрят в глаза машинисту. А это мы, а вы видели? Иди отсюда, дядя. Что они не знают, что попрошайничать, воровать, бить стёкла с риском убить человека нельзя, бессовестно, стыдно. Знают, конечно, или они такие безвольные, что не могут удержаться. Нет, конечно. Но влечёт их непреодолимое, необъяснимое желание испытать страх и стыд, пройти через нравственные приключения, пусть и опасные для жизни и чести. И ничего с этим не поделаешь. Так было, так будет. Счастье, если кто-то не попался, остался не разоблачённым. пережитого страха и стыда порой хватает на всю жизнь. Несчастье, если поймали на дурном, да ещё попал в руки безжалостных людей, не умеющих и не желающих простить. Но что делать, ведь сознательно шли на риск, а риск не может быть игрушечным. Дети рискуют до конца, жизнью и достоинством. Для того, чтобы человек поступал по совести, он должен быть уверен, что им движет именно совесть, а не страх. Что он не ворует не потому, что боится воровать, не боится, воровал, а потому не ворует, что совестно. Вот причина, по которой дети совершают многие дурные поступки. Они испытывают себя Два тормоза есть у человека: страх и стыд. Дети подавляют страх, чтобы дать место стыду, чтобы жить и поступать не за страх, а за совесть, то есть чувствовать себя свободными людьми. Принуждение совести единственный вид принуждения, дающий человеку чувство свободы. Чем больше не свободен человек от совести, Чем свободнее он. Януш Корчик писал: "Мой принцип пусть дитя грешит, потому что в конфликтах с совестью и вырабатывается моральная стойкость. Если ребёнок растёт таким осторожным и благонравным, что никогда ни разу не совершил ничего предосудительного, то как он вообще узнает, что такое совесть и стыд?" не испытав ни разу угрозений совести и чувства раскаяния. Каждый раз, когда ребёнок совершает нечто с нашей точки зрения кошмарное, подумаем: а что это был? Испытание смелости или механическое следование за толпой? Дурная привычка или тяжёлый порок? проступок из питания, если уж ребёнок попался, стоит осудить, а может быть, стоит и наказать ребёнка. Иначе, пожалуй, он будет и разочарован. Какой же риск, если ничего за это не было? Сделаю-ка я нечто более рискованное. К тому же, полезно приучать ребёнка держать ответ за свои действия. Если же перед нами не проступок честного человека, а порок слабовольного ребёнка, то наказывайте стыдить не лепо, ибо порок надо лечить, как болезнь, и почти всегда какой-то перемены обстоятельств или усиления надзора. А лучше всего порок лечится верой в ребёнка, постоянными уверениями: ты не такой, ты хороший. И главное терпение. Не надо фиксировать внимание на пороках. Справедливое сочувствие ребёнку лучшее лекарство против любого порока. Известный человек, многого в жизни добившийся, с высоким положением, жалуется: "Почему это? У меня сын толковый парень, кандидат, а такой, знаете ли?" Он поморщился. "А внук", добавил он, "так и вовсе". Он махнул рукой. Но почему, скажите? Ну что скажешь? Откуда я знаю? Посочувствовал. Но в преследующей случайной мимолётной встрече спросил его сходу, без подготовки: "Скажите, пожалуйста, как вы думаете, есть правда на земле?" "Правда?" сказал он. "Конечно же нет". В это объяснении Отчего сын и толковый, и кандидат, а не порядок с ним. Дети жестокие наши разоблачители. Они беспощадно и неподкупно свидетельствуют миру о том, кто мы с вами есть на самом деле. Всегда считалось, что плохой сын позор для отца и для матери. И ничего в мире не изменилось. Никто этого морального закона одного из важнейших законов всякого общества не отменял. Но нам не нравится считать, что родители отвечают за воспитание детей. Нам гораздо спокойнее жить с этой удобной тайной природы. Хорошие родители, но увы, от чего-то плохие дети. От чего же плохие? Всеобщее пожимание плечами. Природа, гены, то да всё, и на работе отец занят, не доглядел. Жена сына растила. Я ей говорил: Ах, если бы хороших детей давали по знакомству или по заслугам. Не правда ли, есть что-то несправедливое в том, что высшее из благ распределяется неизвестно кем и неизвестно по какому принципу? Но принцип распределения хороших детей между людьми есть. Его можно объяснить. Проделаем мысленно такое упражнение. Выберем в комнате, где сейчас находимся, что-нибудь заметное: дверь, окно, зеркало, ну хоть дверь. Представим себе, что это правда, и подойдём к ней лицом вплотную. Так жить трудно. По правде живут праведники, но их не столь уж и много на земле. Обычно люди живут в каком-то отдалении от правды. Сделаем шаг назад от двери, глядя на неё, и другой шаг и третий, а может быть и четвёртый и пятый. Это как мы свою жизнь оцениваем. Некоторые люди живут ближе к правде, другие дальше. И всё, конечно, важно для воспитания детей, но это не главное. Повернёмся спиной к двери, к правде. Вот главное для воспитания. Лицом к правде мы живём или спиной к ней? Веря в правду или не веря в неё? Потому что детям передаётся не сама наша жизнь, они не могут оценить её. Да и мы можем ли и не примерно их неповедение, а наша вера в правду, наше стремление к правде, наш дух. Самый опасный человек для детей не тот, кто дурно живёт, а тот, кто считает, что и все люди дурно живут, что правды и вовсе нет на земле. Стараясь внутренне оправдаться перед детьми, такие люди и убивают совесть в них. Чем справедливее социальное устройство общества, тем больше людей верят в правду, тем легче и человеку верить в неё, тем лучше дети у него и во всём обществе. Когда человек видит вокруг себя слишком много лжи, когда добро и зло всё стало тенью, он не справляется с ложью, его охватывает равнодушие, и детей его жалко. Каждый раз, когда я вижу человека, открыто попирающего правду, я смотрю на него с ужасом. Неужели он не боится за своих детей? Неужели он думает, что его дети ничего не чувствуют? Нравственная судьба моего ребёнка зависит не от того, богат я или беден, грубоват я или мягок с ним, воспитан я сам или не воспитан. Ни от чего такого, судьба мальчика или девочки не зависит. Она зависит лишь от одного: верю я в правду или нет. Соберите 10 или 100 людей, спросите их, от чего зависит успех воспитания. Пожалуй, ни один из 10 или даже из 100 не назовёт причиной веру в правду. А на самом деле вера в правду, стремление к ней последняя, глубочайшая причина, по которой вырастают хорошие или дурные дети. Когда мы верим в правду, мы стараемся поступать с детьми справедливо, у них развивается совестливость и вырастают порядочные люди, на них можно положиться. У вас должен появиться ребёнок, Обзаводитесь пелёнками и верой в правду. Будем служить нашим детям верой и правдой, верой в правду. Но не совесть правит миром, нет, а любовь и совесть. Добро и правда. Напишем так. Велика души добро Правда, справедливость, зло без души. Зло и бездушие посягательство на человека, чем бы оно ни объяснялось. Но добро это не отсутствие зла. Иначе можно было бы считать, что каждый с утра сделал массу добрых поступков: не убил, не зарезал, не ограбил. Чтобы подняться в области добра и великодушия, В ту область, где только и живёт педагогика, надо затратить определённый труд души, приложить силу. Эта сила любовь к людям, этот труд труд любви. Добро и есть любовь к людям. Чтобы по-доброму относиться к человеку, то есть возвысить его, я должен принять его таким, какой он есть. Я могу желать ему стать лучше, но для него, а не потому, что такой, какой он есть, он мне мешает, не удовлетворяет меня. Нет, я его принимаю, я его люблю, я не собираюсь его переделывать. Вот в чём добро. Я не только не посягаю на него это справедливость, но я ещё и отдаю ему часть своих сил, возвышаю его достоинство. Результат доброго поступка всегда один. Кто-то начинает лучше думать о себе и о людях, кто-то больше верит в правду. Делать добро значит любовью утверждать правду. Поэтому в каждом добром поступке или отношении обязательны две составляющие: правда и любовь. Без любви справедливость, а не добро. Без справедливости зло хоть и любовь. Душа, способная любить, наученная любить с самого рождения, постоянно в барении и ист мучениях духа обретает великое, возвышающее, облагораживающее, бесконечное желание добра людям, любовь к ним, стремление к добру. Всё, что ниже черты правды, Зло, как бы ни казалось, оно добром. Про детей иногда говорят, будто они не понимают добра. Понимают. Но бывает, что добро, которое им оказывают, не содержит в себе правды, и значит оно только притворяется добром. Если в добре нет правды, оно зло, и дети отвергают его.